сложившихся в деревне взаимоотношений. Закон об урожае оставлял его посевшим и требовал уплаты аренды владельцу в размере половины урожая хлеба, половина трав и одна шестая корнеплодов.